Прогуливаясь по авеню Георга Пятого, Лилиан встретила виконта де Пестра. Увидев ее, он изумился. «У вас такой счастливый вид. Вы влюблены?» «Да, в платье». «Очень разумно», — сказал Пестра. «Любовь без страха и без трудностей». «Такой не бывает». «Нет, бывает. Это составная часть той единственной любви, которая вообще имеет смысл». «Любви к самому себе». Лилиан засмеялась. «И вы считаете ее любовью без страха и трудностей? По-видимому, вы сделаны либо из чугуна, либо из губки». «Ни из того, ни из другого. Просто я — детище XVIII века. Я слишком поздно родился и разделяю судьбу всех запоздалых потомков. Меня не понимают. Хотите, я расскажу вам об этом подробнее?» «Не обязательно» но я с удовольствием выпью чашку кофе на террасе Уфуке». «Хорошо». Их посадили за столик, освещенный заходящим солнцем. «Сидеть на солнце — это почти то же самое, что говорить о любви. Вы все еще живете в том маленьком отельчике на берегу Сены?» «Видимо, да. Иногда я сама начинаю сомневаться в этом. По утрам, когда я открываю окно, мне часто кажется, что я спала в самой сутолке посреди площади оперы. А по ночам у меня бывает такое чувство, будто я лежу в тихой лодке или плыву на спине, широко открыв глаза, и течение уносит меня вниз по сене. — Какие у вас странные мысли? — сказал Пестер, пригубив рюмку шери. Может, вы все же выпьете вина вместо кофе? — Нет. Который час? — Пять часов, — удивленно ответил Пестер. — Разве вы пьете по часам? — Только сегодня. Лилиан сделала знак официанту. «Вы уже что-нибудь слышали, месье Ламбер?» «Ну, конечно, передают из Рима уже несколько часов. Вся Италия сидит у приемников или высыпала на улицу», взволнованно сказал официант. «С минуты на минуту в гонки вступят самые мощные машины. Месье Клерфе едет с месье Ториани. Они не будут чередоваться. Ториани сопровождает его в качестве механика, ведь это гонки спортивных машин. А Принести вам радиоприемник? Он у меня здесь. Принесите». «Вы интересуетесь автомобильными гонками?» Этими да. Что это за гонки? Тысячемильные гонки в Брешии. Официант принес портативный радиоприемник. Он был страстным болельщиком и уже несколько часов следил за ходом гонок. Машины выпускают одну за одной. Каждые несколько минут объяснил он Лилиан. Самые быстроходные стартуют под конец. Это гонки только по секундомеру. Сейчас будет передача из Милана. Пять часов. Они передают последние известия. Ламбер покрутил рычажки настройки. «У месье Ламбера лучший приемник во всей Франции», — сказала Лилиан. «Из приемника раздался треск». Миланская радиостанция начала передавать политические новости. Диктор явно торопился, словно не мог дождаться, когда перейдет к спортивным известиям. «Сейчас вы услышите передачу из Бреши», — начал он, наконец, совсем другим тоном. «Часть гонщиков уже в пути. На рыночной площади собралось столько народу, что люди буквально не могут пошевельнуться». В приемнике что-то захрипело. Потом сквозь гул голосов Явственно донесся рев мотора и через мгновение замолк вдали. Еще кто-то умчался, взволнованно прошептал месье Ламбер. Это, наверное, Альфа или Феррари? На террасе стало тихо. Кое-кто из любопытных подошел к их столику, другие повернули головы. Кто ведет гонки? Об этом еще рано говорить, разъяснил месье Ламбер авторитетно. Самые мощные машины только выходят на дистанцию. «Сколько машин участвует в гонках?» — спросил Пестер. «Почти пятьсот». «О, Боже!» — сказал кто-то. «И какое расстояние им надо преодолеть?» «Свыше тысячи шестисот километров, сударь. При хорошей средней скорости это часов пятнадцать-шестнадцать, а может и меньше. Но в Италии идет дождь, в бреши сильная гроза».